Голова 1196. -я. 7 дней переплавки небесного тела. Внешний диск возносящей миры совершенно не походил на легендарный артефакт. Хотя вещица, безусловно, была очень древней, на поверхности имелись странные буры отметины, похожие на застрелую кровь. Однако Сауры все вроде было в порядке. Принюхавшись в Анбол и почувствовал только запах дерева. Справа у компаса отсутствовал уголок, шириной в палец. Скол появился под влиянием внешней силы. Из-за этого диск потрескался, причем на компасе виднелись глубокие поверхностные трещины. По этой причине артефакт казался еще более древним. Диск возносящий миры, прошептал Ван Боул. У компаса быть может имелось много функций, но Ван Боул знал только в одной ⁇ повышение уровня цивилизации. Он не особо понимал принцип его работы, но подозревал наличие внутри некой скрытой сущности, способной повысить силу цивилизации. Добавить из ниоткуда эссенцию и чем-то вроде скрещивания, которое практикуют в ботанике, помочь цивилизации возвыситься. Использовать артефакт несложно, нужно просто соединить его со звездой. Немного подумав, Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел на солнце. Он не спешил с объединением компаса со звездой. все таки его он добыл в реке мертвых. Для надежности сначала надо как следует изучить его, а потом решать, что с ним делать. С цивилизацией первозлата уровень федерации возрастет подумал Ван Пууле. Закрыв глаза, он погрузился в медитативный транс. Незаметно пролетела неделя. Все семь дней к нему беспрерывно приходили люди — глава Дао Академии эфира Ли Хан Вэнь, президент Туман Лин, вице-президент и губернатор Марса Ю, Даос Асмантус, от патриарха семьи Цинь из корпорации Трилонье до людей из цивилизации Божественное Око и нервничающего Цин Линзы из Дао Конгрегации Безбрежных Просторов. Все высокие чины федерации так или иначе побывали у него в гостях. Характер визита зависел от гостей и отношения к нему Ван Буэлла. Ли Хан Вэнь, и еще нескольких человек он встретил как подобает младшему по возрасту, а остальных он удостаивал улыбки. Несмотря на всю его доброжелательность, только Ли Хан Вэнь и Уменлин не нервничали в его присутствии. Недавно прибывший патриарх Первозлата тоже зашел к нему с визитом. С Ван Буэлэ он был предельно вежлив, не позволяя себе дерзких высказываний. Это произвело на высокопоставленных членов Федерации неизгладимое впечатление. Публично и неофициально ван обладал обладала высочайшим статусом во всей Федерации. Некоторые практики начали за глаза называть его Патриархом. Патриархом Федерации. Новый титул быстро вошел в обиход. Никто не высказался против, потому что за все, чем сейчас владеет Федерация, она была обязана Ван Буале. Он являлся движущей силой, стоящей за объединением сдао конгрегации безбрежных просторов и божественным оком и теперь с его легкой руки к ним скоро присоединится цивилизация Первозлата, что только прибавит ему политического веса. В нынешней федерации Ван Буэлэ до сих пор не исполнил свою детскую мечту стать президентом. Да это было уже и неважно. Когда поток посетителей иссяк, Ван Буэлэ оставил клона с родителями, а сам направился к звезде. Раньше он не мог даже приблизиться к солнцу, но теперь оно ничем не отличалось от сада на заднем дворе его дома. С одной стороны, изменилась его культивация, С другой он контролировал звезду цивилизации божественного ока. После его соединения с Солнцем ван Буоле владел второй звездой. Когда он сел на нем в позу Лотоса, Солнце вспыхнуло. Пока он занимался культивацией, цивилизация Первозлатой Федерации обсуждали детали будущего объединения. Слияние произойдет через две недели. За это время предстояло многое сделать размежевать территорию после интеграции и решить, что делать с сотнями цивилизаций, которые находились в подчинении у Первозлата, и определить место самого Первозлата Федерации. все таки в масштабах Федерации цивилизация Первозлата была поистине гигантской. Без Ван Баулы человечество при слиянии с таким гигантом было бы отодвинуто на второй план, однако же цивилизация Первозлата добровольно шла на уступки, предложив полностью объединить их звезду с Санцем и передать сотни малых цивилизаций людям. Совсем скоро малые цивилизации будут находиться в подчинении у Первозлата, а у Федерации. Их звездные системы окружат Федерацию и станут частью большого звездного скопления. В то же время 20% территории Федерации будет разделено и передано Первозлату. Такие условия были очень невыгодны цивилизации Первозлата. После слияния Федерация очень сильно расширит свою территорию. Однако Первозлата не выказала по этому поводу недовольства. наоборот, они были обеими руками за объединение. Любому ясно, что Первозлата ни во что не ставила Федерацию. Они хотели связать себя с Ван Боле. С полной кооперацией гостей работа шла быстро. Две недели спустя подготовка была завершена. В назначенный день по всей Федерации объявили о начале присоединения цивилизации Первозлата. В этот момент Ван Буэлэ разбился на сотню клонов и отправил их в разные точки на границе Солнечной системы, чтобы не допустить непредвиденных осложнений. Истинная сущность осталась на Солнце для проведения слияния. Вскоре все жители Федерации увидели в небе новую звезду, намного больше Солнца, прояснившаяся эта звезда в окружении множества объектов поменьше стала двигаться в сторону Солнца, словно под действием какой-то силы притяжения. Это продолжалось 14 дней. За первую неделю температура в Солнечной системе сильно возросла, да и уровень духовной энергии взлетел до небес. Граждане могли наблюдать за происходящим через магическую формацию Солнечной системы. Она транслировала все в реальном времени. Народ положительно воспринял эту новость, потому что после слияния с цивилизацией Божественное Око уровень жизненной силы и культивации очень вырос. Это же произошло и в дао-конгрегации безбрежных просторов, те даже с большим энтузиазмом ждали нового слияния. По завершении интеграции несерьезные раны заживут мгновенно, а исцеление более серьезных повреждений пойдет заметно быстрее. Естественные магические законы мира каменной Стеллы вне зависимости от правления темной Секты или Бесконечного Небесного Дао, Таили в себе дао. Слияние цивилизаций повышало их уровень, благодаря обратной связи это отражалось и на их жителях: на жизненной силе, скрытом таланте и культивации. На заре новой недели звезды Федерации Первозлата соприкоснулись. От обоих небесных тел исходило огромное количество туманных сгустков. Обе звезды подавлялись патриархам Первозлата и Ванбула. Издалека Солнце казалось совсем крохотным на фоне звезды Первозлата но в процессе слияния именно оно поглощало гиганта, а не наоборот. Объединение растянулось на неделю. За это время в Федерации произошли невиданные до изменения, произошедшее потрясло всех без исключения. Границы мира человечества расширились более чем в 10 раз. Изначальные миры цивилизации Божественной Ока и Федерации, более дюжный планет, испытали стократный рост уровня духовной энергии. Температура в звездном небе достигла огромных значений. Однако все планеты находились под защитой Ван-Буэле, поэтому простые люди не пострадали. С ростом духовной энергии и температуры всю Солнечную систему затянуло Марьева. В затуманенном пространстве стали появляться смутные очертания духов. Они не обладали сознанием, но появились естественным образом, они родились из духовной энергии и по этой причине имели совершенно разные обличие. При виде кружащих в звездном небе духов многие пораженно застывали на месте. Планеты цивилизации Первозлата стегивались к предназначенным для них местам в Солнечной системе. Появление затуманенных небесных тел как будто погрузило всю Солнечную систему в бурю. Вновь произошел всплеск духовной энергии, все в цивилизации Божественное Око, граждане Федерации, и практики Дао, конгрегации Безбрежных просторов задрожали. Из разных частей мира происходили вспышки аур, это был прорыв, возвышение. На седьмой день звезда Первозлата полностью соединилась с Солнцем отчего-то увеличилось в несколько сотен раз. Теперь Федерация имела под своим контролем сотни планет и столько же малых цивилизаций с десятками разных планет в каждой. С большого расстояния Солнечная система теперь выглядела иначе. На ее месте теперь медленно вращалось множество сияющих туманных спиралей. В святом домене юридического дао практики во многих семьях и кланах почувствовали что-то странное и повернули головы в сторону Солнечной системы.